Рассказывает Нюта Федермессер. «Сегодня уходит еще один мужчина. Уходит очень тяжело. Мог бы уже уйти, но рядом любимая жена. Как только он чуть-чуть успокаивается и дыхание его становится реже, она трясет его, просит открыть глаза, посмотреть на нее, просит не уходить. Она не может его отпустить. Она не спит с ним рядом уже двое суток. Совсем. Он в одноместной палате Девочки организовали ей чай, раскладушку, но она сидит и держит его за руки. Говорит, я все понимаю. Спрашивает, он умирает? Мы киваем, а она просто не может его отпустить. И разве можно тут вмешиваться? Сейчас вся работа дежурной смены уже с ней, а не с ним.